Глава 6. Константин Андреевич, пора вставать. Просили разбудить кужину. Воронцов с трудом открыл глаза и увидел стоящего в шаге от него дрозда. «Встаю», – нехотя произнес он, пытаясь оторвать от подушки тяжелую голову. Виски ломили так, словно в них гвозди забивали. Телохранитель, убедившись, что боярин и вправду поднялся и ложиться обратно не собирается, удалился. Константин потер уставшие покрасневшие глаза. Остаток предыдущей ночи, как и утро, выдались тяжкими. Охота на туманников не задалась. То ли попрятались они, то ли он их истребил, но за четыре часа в Астре Он смог изловить только десяток, но еще пяток мелких сожрал прислужник. Вот только Юлии требовалось гораздо больше. И он, вернувшись на место силы, сдуру сунулся на второй план. И тут его ждал сюрприз. Так попасть надо было умудриться. Вместо места силы он оказался в каком-то густо заросшем парке или довольно чистом лесу. Никаких идолов вокруг, прикрывающих его от сущностей. Никаких шикарных домов в Беловодье. Но что хуже всего, он не смог обнаружить границу первого плана. Какая-то скотина его тут просто заперла. «Страж, это что за хрень?» – поинтересовался Воронцов у хранителя места силы. Но ни через секунду, ни через минуту ответа не получил. Он был тут один, если, конечно, не считать прислужника и Юлии. Даже вездесущих на втором плане сущности видно не было. «Боярышня, может, ты знаешь, куда меня занесло?» Прикидывая, что делать, спросил он у своей спутницы. «Знаю», — ответила девушка почти сразу. И в мыслях у нее было очень много беспокойства и паники. «И это очень плохо. Ты в так называемом «кармане» специально изолированном куске астры. Кто-то знал, что ты придешь сюда, и, обманул стража, настроил переход, и ты вместо второго плана угодил сюда. Этот небольшой кусок для тебя сейчас весь мир, и если ты не найдешь выхода, то, скорее всего, погибнешь, ведь они-то сюда могут приходить без каких-либо проблем. «Чего опасаться?» – насторожился Воронцов. Мысль о том, что он влетел в очередную ловушку, ему не слишком нравилась. «Не знаю, это обычный кусок астры, но из него ты не выйдешь, во всяком случае, привычным способом. А вот что тебе устроит тут тот, кто тебя сюда загнал, я не представляю». «Ладно, разберемся», – мрачно заявил Константин. «Я уже не тот, каким попал в этот мир». Он взвел курок на коре сварога, проверил нож, провел рукой по жезлу. Он вооружен, у него есть веды, а дальше посмотрим, кто кого. Он поднял глаза к небу, как всегда, безоблачное и светлое, и вполголоса произнес фразу из одного фильма. «Если вы не поняли, это не меня заперли с вами, это вас заперли со мной. Вы попали, ребята». Сильно рассмеялась в его голове Юлия. «А теперь, когда ты прекратил угрожать невидимым врагам, может, пойдем?» «Пойдем», — согласился Воронцов и, выбрав направление на наугад, бодро двинул вперед. «А вообще надо бы осмотреться», — подумал он, обращаясь к боярышне. «Выбрать дерево повыше и глянуть сверху на этот карман. Что-то мне последнее время с астрой не везет». — Постоянно во что-то вляпываюсь. — А все потому, что ты сюда, как к себе домой ходишь, — резонно заметила Юлия. — А это опасное место, непредсказуемое. Константин пожал плечами. Спорить было глупо. Подходящее дерево подвернулось спустя 20 минут. И ветки были толстыми, и ствол в два обхвата, и не нужно жилы рвать, чтобы забраться. Воронцов подпрыгнул, ухватился за нижнюю, забрался на нее. И тут он понял, что он – дурак, которого еще найти нужно. Спрыгнув, Константин посмотрел на сидящего у его ног прислужника и тяжело вздохнул. «Беляш, давай крылья отращивай и на взлет. Поднимись над деревьями, оглядись. Хорошо бы ты разглядел, где этот лес кончается». А если получится, может, и выход найдешь. Далеко не отлетай, буду за тобой по поводку следить. «Да, хозяин?» И прислужник начал неспешно меняться. Минута, и вот перед ним снова маленький зверек с крыльями, примерно в два раза меньше, чем он был, когда Воронцов увидел его впервые. Да и крылья небольшие, наверное, как у летучей мыши, может, чуть больше. Беляш взял разбег, пару раз взмахнул крыльями и начал медленно набирать высоту, устремившись в небольшой просвет между деревьев. Да, вертикальный взлет ему не был дарован, так что приходилось прислужнику взлетать, уворачиваясь от веток. Через пару секунд он освоился, и Воронцова просто затопило счастье, которое прислужник испытывал, оказавшись в воздухе. Надо сказать, он был довольно быстр. Константин следил за ним через его глаза, скользнув в сознание белиша по поводку. Вот, наконец, деревья кончились, и над прислужником раскинулось только чистое небо. «Закладывай круг и смотри вдаль влево», — приказал Воронцов. «Да, хозяин», — ответил зверек и заложил вираж в полсотни метров. Что ж, результат разведки был очевидным. Кроме леса справа имелся какой-то поселок, дворов на сто, в противоположной стороне руины небольшого города. Непонятно было, целиком он находится в этом кармане или только часть, но очень важную вещь Воронцов разглядел – там есть капище. Лес был небольшим, в сторону города километра три. Поняв, что увидел все, что нужно, Воронцов скомандовал прислужнику возвращаться – И тут же уловил недовольство, зверьку понравилось летать. Потом еще полетаешь, строго заявил он, помня, что нельзя баловать этих существ. Они быстро отбиваются от рук. Обещаю, что сегодня точно поднимешься ввысь. Нехотя, но беляж приземлился, после чего принял свой привычный облик. Не грусти, утешил его воронцов и пошел в сторону города. Шел он не спеша, осторожно. Кару сварога он привел в боевой режим, и теперь у него на груди стволом вниз висел фактически карабин. Плохо, конечно, что все ремни приходилось таскать с собой скрученными в крохотном отделении кобуры приклада, но сейчас он был рад, что они у него с собой. Лес больше походил на парк. Никаких завалов, трава посередину икры, густы деревья, причем не сказать, что все это росло густо, прямая видимость метров двадцать, что для зеленки просто отлично. Беляж бежал впереди, оторвавшись примерно на такую же дистанцию, ни на секунду не исчезая с глаз хозяина. Это могло бы быть приятной прогулкой, если бы не мертвая тишина и полная непонятка, кто же его сюда определил. Этот вопрос беспокоил Воронцова даже больше, чем проблема поиска выхода из ловушки. Милая, а что будет, если я не выберусь из этой западни? Примерно то же, что и со мной, ответила Юлия. Только меня отец вытащил и поместил в кокон времени, а твое тело так и лежит вместе силы. Его даже обнаружить не смогут. А дней через пятнадцать оно просто умрет без пищи и воды. «Хреново», — подвел итог Константин. «Значит, времени у нас не так уж и много, но оно есть». «Кто ж такой хитрый-то, что такую каверзу придумал?» «Это должен быть очень сильный ведун. Создать карман в астре дано далеко не всем. Это умение минимум шестого уровня. И чтобы изучить его, нужно очень прилично вложиться. Если тебя интересуют мои догадки, то это вольцы». «Аргументируй», – заинтересовался Воронцов. «Смотри, это идеальная ловушка для благородных, бояр или аристократов. Кроме них только ведуны ходят в Астру. Простые люди бывают тут крайне редко». «Дальше. Ты попал сюда один. Не потащишь же ты охрану из ведунов с собой на второй план. Они должны сторожить тело. Ну, это если брать обычного аристократа или отпрыска боярского рода». Это только ты сюда ходишь без прикрытия, как в парк на прогулку. Бояре чаще пользуются родовыми капищами. Ты же зачастил в городские, и тебя просчитали. Хотя, скорее всего, даже не так. Они дождались, когда ты войдешь в Астру, прошли по первому плану и создали путь в карман. Возможно, страж даже не заметил подобного, или не обратил внимания. «Логично». «А могут это быть черные?» «Нет», — веско заявила Юлия. «Черный ведун такой силы, незаметно проникнувший в славгород, — это невозможно». «А если он не прошел через ворота? Если он пришел сюда, как те треклятые в Тверди, через ритуал? И цель у него одна». «Как они узнали, что ты именно здесь? Как успели?» «Ну, допустим, сильные черные в ваших лесах имеются». «Ведь не новички открывают порталы и атакуют веси». «То, что в славгороде есть адепт, могу зуб дать». «Зуб дать?» – не поняла Юлия. «Это такое заверение из моего мира. Мол, если обману или ошибусь, можешь выбить мне зуб». «Странный у тебя мир», – развеселилась боярышня. «И что, все без зубов ходят?» «Нет, конечно», – мысленно рассмеялся Константин. «Бывает, правда, редко, что и выбивают» кто серьезно к подобному относится. Но чаще всего это просто заверение. «Не буду я тебе зуб вышибать», — ответила Юлия. «Я согласна. Адепт тьмы в городе наверняка имеется. И ритуал он тоже мог провести, когда узнал, что ты тут. И примерно поняв, что ты постоянно мотаешься по местам силы. И протащить в карман свору через четвертый планастры тоже можно». «Наверное, это даже лучше, чем устраивать сражение в самом городе, где довольно быстро прибудет подмога, и явно не к ним». «Но все же я делаю ставку на вольцев. Ты троих из них убил, саму птицу застрелил. Им поквитаться с тобой – дело чести. Да и загнать обратно на костер вернувшегося из Ирия Боярина, пока ты не женился и рот возрождать не начал, с их точки зрения вполне резонно». «Думаю, мы скоро выясним, кто. Как думаешь, где они меня ждут?» «Зуб даю», — с усмешкой мысленно произнесла боярышня. «У единственного выхода. Зачем искать одинокого путника, которому надо отсюда вырваться по всему карману, когда он сам придет туда, куда ему жизненно необходимо добраться?» «Хозяин», — сделал стойку беляж. — «туманник, сильный, почти черный». «Лови его». Приказал Воронцов, и прислужник сорвался в атаку, а Константин поспешил следом. Туманник и вправду оказался силен, вот только это все ж была обычная сущность, а не отверженный, или он не успел им стать, не на чем ему было в этом кармане питаться. Он бился в аркане, который набросил на него беляж, но порвать его не мог. Константин подлетел к нему и привычно вогнал левую руку по локоть в слегка мокрый, прохладный, темный туман. Тот задрожал, но противопоставить ничего не смог. Пару раз он, как и отверженный, пытался сжать руку, но прислужник, по приказу Воронцова, тут же наносил удар своим хвостом, и хватка ослабевала, а по сгустку проходила мощная судорога. Юлия управилась за 10 минут. «Сильный!» — слегка опьянев от такого количества энергии, заявила она. «Похоже, он сожрал тут все остальные сущности, которые попали сюда, когда создавался карман. А это было давно. Я почти полностью восстановилась. Так что, если драка какая, рассчитывай на меня и мои веды!» «Вот и хорошо», — довольно заявил Воронцов. «Но никуда не лезь, можешь щитами баловаться». «Если будет совсем плохо, так уж и быть, вступай в схватку. Но это если припрет так, что я точно в одиночку не выкручусь». «Хорошо, любимый», — неожиданно покладисто заявила боярышня. Видимо, вспомнила, как накосячила, когда он получил от нее подарок в бою с братиной. «Да, а зачем вообще надо создавать карман?» «Вот ты дремучий», — рассмеялась Юлия. Хотя зря я, об этом даже немногие ведумые средней руки знают. Им просто это не нужно. Карман – это вид пространственной веды, одной из немногих. Но если остальные направлены для передвижения, вроде порталов, то карман считай мобильное убежище. Привязываешь его к месту силы, настраиваешь доступ для себя или еще кого-то, и все. Тушка твоя лежит на местном капище. «Жить тут, конечно, нельзя, но укрыться дней на пять запросто. Единственный минус – тебя всегда будут видеть в этом месте силы. Но если ты способен ходить по первому плану, то это не проблема. Ведь можно выйти через любое капище. Твою тушку страж просто перекинет туда, где ты». «Стоп!» – неожиданно произнес Воронцов. «Но я же сам прошел по первому плану, Тогда, когда за мной в Тверди пришли гвардейцы, и вышел через Астру вне места силы. «А я все думаю, когда ты заметишь?» «Я не знаю, но у меня есть теория. Ты отмечен с сварогом, и мне кажется, ты не оставляешь свое тело на первом плане в круге силы, как все остальные. Мне кажется, ты гуляешь по Астре во плоти». «Почему ты так решила?» «Потому что я все же прислужник, и когда ты спускаешься со второго плана, я должна видеть оставленное тобой на первом тело, а я его не вижу, ты особенный. Кстати, я думаю, Лада ходит на второй план точно так же». «Да уж интересно, надо будет у стража спросить, когда выберемся». Лес кончился внезапно. Вот перед Воронцовым были деревья, и вот они внезапно оборвались. Константин приник к стволу большого дерева, оглядывая новую территорию. Первым, что он увидел, было русло реки. Воды ни капли. Да и откуда ей тут взяться-то? Она же где-то начиналась, а через кусок кармана только протекала. Зато слева имелось небольшое озеро. До города было примерно километра полтора. Никаких стен, просто сразу начинались дома». Сколько воронцов не вглядывался, но не смог обнаружить ни единого признака жизни. Он даже плохо понимал, как все это вообще существует. Ведь чтобы росли цветы, нужны пчелы, они их опыляют, а цветов возле этого небольшого озерка хватало. Константин решил прояснить для себя этот вопрос и поинтересовался у Юлии. И ответ нашелся. «Это свежий карман», — ответила боярышня. Ему не больше пяти дней, как я сразу не догадалась. Пока в почве хватает влаги, все вокруг будет жить, потом умрет. Вернее, оно уже начинает умирать. Вон там кустик, листья вялые, ему уже не хватает живительной влаги. — А ларчик просто открывался, — хмыкнул Воронцов. — Беляш, ты что-нибудь видишь? — Нет, хозяин, но мне кажется, что за нами наблюдают очень издалека. Возможно, согласился Константин. Теперь надо решить, что делать дальше. Идти по открытой местности у всех на виду – это плохая идея. Вот только других вариантов нет. Поднять в воздух прислужника, дабы тот следил за городом – это можно, вот только в небе кроме него никого нет, насколько он заметен. По идее, белое полупрозрачное астральное существо небольшого размера Не слишком должно быть заметно. В любом случае ему придется идти при свете дня в полный рост. А значит, заметят его или нет, уже не важно. Если враг в городе и посадил наблюдателя, его засекут гарантированно. И лучше, если Беляш тоже сможет их обнаружить. «Давай на взлет», — приняв решение, приказал он прислужнику. «Кружишь надо мной и следишь за городом». Поводок не обрывать. «Да, хозяин», – тут же отозвался беляж и начал стремительно меняться. На этот раз он поднялся в небо куда быстрее и легче, с двух шагов взмыл свечой и сразу начал кружить на максимальной высоте в сотню метров. Воронцов скользнул по поводку в сознание прислужника, на секунду его захватила эйфория от полета, но он быстро отстранился от ощущений маленького помощника. «Смотри в сторону города», – приказал он. Беляж тут же уставился в нужную сторону. Город был небольшим, километр на полтора, вытянутый вдоль русла осушенной реки. Даже мосты сохранились. Место силы, во всяком случае идолы, стояли чуть в стороне от главной площади. Если идти по центральной улице, добраться можно без проблем. Дома все разрушенные, заросшие еще зеленым плющом. Странный это был город, словно не заброшенный, как столица и Каменногорск, а именно разрушенный. Пробитые стены, провалившиеся крыши. Деталей из такого расстояния видно не было, но то, что тут был бой, это факт. Константин смотрел на все это минут десять, пока не понял, что хрен он что разглядит. Нужно идти туда. Кружишь надо мной, не отрываешься, смотришь в сторону города. Напомнил он приказ Белишу и вышел из-под защиты деревьев. «Да, хозяин», — последовал немедленный ответ. Прислужник был счастлив. Хозяин не приземлил его и позволил летать. «А что еще нужно?» Воронцов шел к городу в открытую. Прятаться тут было негде. Ползком преодолеть полтора километра нереально. Так что оставалось идти вперед с гордо поднятой головой изредка, глядя на приближающуюся окраину глазами белиша, «Вижу человека», — доложил прислужник, когда до ближайших домов оставалось две сотни метров. Константин скользнул в его сознание и засек спокойно стоящего на уцелевшей крыше мужчину в темно-сером длинном кафтане с посохом в руке. Тьмы он в нем не разглядел. «Поздравляю, боярышня. Ты угадала. Вольцы!» «От этого не легче», — тут же ответила Юлия. «То, что ты тогда троих завалил, чистая удача. Сейчас так не будет. Те двое удрали и наверняка рассказали и о тебе, и о твоем револьвере. Они так больше не подставятся. Я бы на их месте атаковала тебя, пока ты не добрался до домов, стерев пыль дальнобойными заклинаниями». Совсем ты со мной осовременилась, мысленно улыбнулся Константин. Слов нахваталось, подставиться, завалил. С кем поведешься, ответила Юлия. А теперь хватит трепаться. Соберись, они пришли тебя убить. Константин кивнул и активировал призыв тени. От первого удара он будет защищен. Человек меж тем с крыши исчез. Воронцов настороженно продолжил идти в сторону города. Но, вопреки предположениям боярышни, его никто не атаковал. Через десять минут он добрался до окраины и ради интереса активировал давно изученную, но так ни разу и не примененную веду поиска в радиусе 40 метров сокрытого или укрытых ведами людей. И снова ничего, никакой засады, никаких затаившихся под невидимостью убийц. «Ты понимаешь, что происходит?» – спросил он у боярышни. «Нет, и мне это не нравится. Один слаженный удар трех-четырех ведунов. И тут в радиусе двадцати метров будет выжженный круг. Даже тебе не уцелеть. Но они почему-то медлят». «Ну что ж, нас настойчиво приглашают следовать дальше. Не будем их разочаровывать», – мысленно ответил Воронцов и вошел в город. «Квартал...» «Еще один, еще...» «Тишина и запустение. Беляж тоже никого не видит». «Мне страшно», — неожиданно призналась боярышня. «Если я не ошиблась и это вольцы, живым они тебя отсюда не выпустят. Они ненавидят бояр, они убивают нас, мы их. Но сейчас они упускают одну возможность за другой, и это меня беспокоит». «Ты будешь смеяться, но мне кажется, они не собираются меня убивать». «Не буду», – просто ответила Юлия. «Пожалуйста, будь осторожен. Помни, моя жизнь зависит от тебя». «Хорошо, милая, буду». Константин прекратил красться в тени домов и, выйдя на середину не слишком широкой улицы, пошел к центру города. «Нарываешься», – неодобрительно подумала Юлия. «Нарываюсь», — легко согласился Воронцов и пошел дальше. До центральной площади городка его никто так и не побеспокоил. Как шел, так и шел себе посреди улицы. «Хозяин», — позвал его Беляж, который по-прежнему кружил над ним. «Вижу человека, это тот же самый ведун». Константин скользнул в сознание прислужника и без труда нашел искомое. Мужчина в годах сидел на ступенях разрушенного дома, Его посох лежал рядом, серый длинный кафтан, небольшая аккуратная борода. Он спокойно смотрел в сторону, откуда должен был появиться боярин. Он ждал его. С минуту Воронцов обшаривал взглядом близлежащие дома и так и не обнаружил больше ни единого следа. «Неужели честная битва? Один на один?» «Пожалуйста, будь осторожен», – попросила Юлия, словно прочитав его мысли. «Может, ты ошиблась, и это не вольцы?» «Я уже ничего не понимаю», — ответила озадаченная Юлия. «Просто будь на настороже». Константин ничего не ответил. «Беляш, давай вниз, ты мне тут нужен. Прикроешь, если что». От прислужника плеснуло недовольством, ему слишком нравилось летать. «Быстро», — скомандовал Воронцов. «Иначе запрещу полеты». «Да, хозяин», — последовал ответ. Зверёк упал вниз, как коршун на добычу, выровнялся над самой землей, два раза махнул небольшими крыльями и приземлился в паре метров от Константина. Затем трансформировался, приняв свой обычный облик. Бывший детектив удовлетворенно кивнул и пошел вперёд. До площади, где его ждали, оставалось всего полсотни шагов. Беляш быстро догнал хозяина и, обогнав, пристроился метра на три впереди, озираясь по сторонам. Незнакомец даже не шелохнулся, когда Константин вышел на площадь. Просто лениво наблюдал за приближающимся человеком из-под приспущенных век. Воронцов остановился в шагах в трех, потом решил и снова активировал виду поиска. И опять ничего. Ведун был единственным живым существом в радиусе 40 метров. Либо их защита сильнее веды. «Ничего не понимаю», — подумала Юлия и замолчала. «Не ищи других», — произнес незнакомец. «Я тут один. И я не собираюсь с тобой биться. Мы просто поговорим. Никто из вольцев тебя больше не тронет. Ты слишком ценен, отмеченный сварогом». «Ну что ж, что-то начинает проясняться», — заметил Воронцов, присаживаясь рядом с собеседником. «Эх, жаль, тут курить нельзя». «Почему нельзя?» — удивился незнакомец. «Это же не карман, а убежище. Здесь стреляют обычные пистолеты. Можно порезаться простым ножом, можно есть, пить и курить». «Не верю», — ошеломленно прошептала Юлия. «Это невозможно. Это сказка». Константин достал свою трубку из проклятой столицы и принялся неторопливо набивать ее табаком. Что такое убежище? Ты очень мало знаешь, боярин, но этот вопрос и вправду интересный. Я, наверное, единственный человек в империи, а может и во всем мире, который умеет создавать подобное. Некоторые ведуны слышали о таком, а многие даже не подозревают. «Это скопированный кусок мира, перенесенный в астру и навсегда застывший в состоянии, когда он был создан». «А сущность, которую мы уничтожили?» «А что тебя смущает? Иногда они сюда проникают?» «Редко, но бывает. Это тут где-то с год крутилось». «Значит, выход отсюда есть», — заметил Воронцов. «Конечно есть. И ты сможешь уйти, как только мы поговорим». «Давай поговорим», — легко согласился Константин. «Но для начала неплохо бы представиться. Ты меня знаешь, а я тебя нет, так что это будет вежливо». «Зови меня Ариславом. Я предводитель вольцев. Не местных, а всех вольцев. И прошу простить моих помощников. Я опоздал, иначе я бы не допустил нападения на тебя». «Ну, они свое получили», — заметил Воронцов. «Ты прав, получили. Хотя это плохо. Скоро людям понадобятся все силы. И, возможно, не хватит именно трех достаточно сильных ведунов, которые погибли в схватке с тобой». «Не слушай его», — тут же заговорила Юлия. «Он обманывает тебя». «Пока он только извинился», — ответил Константин. Пускай скажет, зачем он меня сюда притащил. Боярышня обиделась, но спорить не стала. Так вот, боярин, я наблюдаю за тобой с того момента, как ты прибыл в горки. Знаю, зачем ты здесь. Знаю про твою спутницу, что сейчас в Персне, и наверняка уговаривает меня не слушать. Про братину мне много известно. Я только не выяснил, кто ты и откуда, но это не важно. «Тебя отметил сам Сварог. Впереди война. Большая война. И ты поведешь людей в последний поход на тьму. И либо мы победим, либо исчезнем». «Ну что ж, твоя осведомленность, Арислав, достойна восхищения. Ты хочешь мне что-то предложить?» «Да. Ты передашь боярину Рысеву предложение вольцев». Наши условия прекращения войны, которой почти три сотни лет. Он передаст их совету бояр. А дальше? Дальше мы заключим мир, так предначертано. И ты получишь в свою армию чуть больше пяти сотен ведунов и чуть больше простых людей, которые прекрасно умеют обращаться с оружием. Они, конечно, не воины и не умеют ходить строем. «Но они отлично стреляют и готовят засады». «Что думаешь?» – поинтересовался Воронцов у Юлии. «Не знаю. Он не врет. Я чувствую это. Боги, неужели можно остановить эту войну?» «Все можно остановить», – философски заметил Константин. «Была бы воля обоих сторон и умение договариваться. Это будет нелегко, но пять сотен ведунов – неплохое начало». «Крови между вами много, но вольцы решили предложить мир и прекратить борьбу. Они понимают, что грядет. Надеюсь, это поймут и бояре». «Хочу верить», — ответила Юлия. «Хочу верить». «Не сомневайся, Константин», — прервал их диалог Арислав. «Это не потребует от тебя ущерба твоей чести. Даже если ты откажешься быть посредником, я все равно отпущу тебя». Сварок не простит, если я причиню тебе вред. Поверь, мне ничего не стоит убить тебя, несмотря на все твои умения и защитников. Я мог убить тебя в ту же секунду, как ты тут появился и стоял посреди поляны, вертя головой. Мне бы даже с этой лесенки не пришлось вставать. Я знал каждый твой шаг. Это не угроза. Я просто рассказал тебе о своих возможностях. Я понял, ответил Константин, от его собеседника веяло силой. А если мир не будет заключен, будет, так предначертано. Все, что должно было сойтись для этого, сошлось. Это уже почти свершилось, осталось сделать шаг. Но даже если все рухнет, я все равно предоставлю тебе людей. Всех, кого смогу. То, что грядет, важно для всех. Бежать больше некуда. Куда бы ты ни убежал, тьма доберется и дотуда». «Хорошо, я согласен». «И это было предсказано», — улыбнулся ведун и, запустив руку за пазуху, вытащил конверт. Побольше, чем тот, в котором Воронцов получил сообщение от Лады, но также зачарованный. «Я, Арислав, сын Мирадара, клянусь перед лицом богов» что ни этот конверт, ни его содержимое не несут угрозы ни для кого, кто к нему прикоснется. На нем нет чар, кроме тех, что ограничивают доступ. Примут ли боги мою клятву?» Язык пламени на ладони рванул вверх сантиметров на десять и исчез. «Принимаю клятву», — ответил Воронцов и забрал из рук на конверт. «А теперь тебе пора. Мы с тобой еще встретимся». Но это случится уже в лагере твоей армии. А у меня много других дел. Мир нужно будет крепить не только словом, но и делом. «Как отсюда выйти?» «Все просто. Там капище, правда, без хранителя. Оно вернет тебя обратно, туда, откуда ты пришел. Прощай, черный вран». «Прощай, Арислав, сын Мирадара» ответил Воронцов и пошел в сторону места силы, которое чувствовал вполне отчетливо. Две минуты, и вот он на первом плане у подножья капища его ждет машина, вокруг которой ходит кругами обеспокоенный дрозд. На небе уже ярко светит солнце. Ночь прошла, а вот усталость осталась. Так что впереди еда и кровать. Конверт подождет. Николай Олегович получит его вечером, когда Воронцов выспится и отдохнет. Не стоит вести такой разговор на тяжелую голову.